Переезд. Кто хоть раз когда-нибудь куда-нибудь переезжал, тот меня поймет очень хорошо. Машина пришла раньше, хотя мы договаривались на строго определенное время, а потому пришлось спешно доупаковывать коробки, успокаивать котов, запихивать их в переноску и успокаивать уже там, потом одну сумку менять на большую пластмассовую корзину потому что тряпичную кот уже разнес в хлам, о какой дороге может идти речь. Восемь кило котиков в стрессе сумка просто не выдержала и развалилась на четыре равные тряпочки. Кошка хоть и не разнесла сумку, силёнок не хватило. Энтузиазма-то как раз было много. Но орала в ней так, будто вот-вот родит мирых, и от этого ора становилось плохо уже мне. посадив котов заранее в сумку, я потом еще горько об этом жалела, но выхода не было. Семейный переезд они восприняли как объявление войны, то есть всячески старались его сорвать, оттянуть и вообще устроить какую-нибудь пакость. И пока мы выносили вещи, они бы под это дело забурились бы в какую-нибудь щель. И попробуй их оттуда. Или бы вообще сдули на улицу. А город это вам не деревня. И там-то Если кот не хочет, чтобы его нашли, он не найдется. Что уж говорить про большие муравейники, оживленные улицы, плюс трасса, плюс собаки. В общем, котов выпускать было нельзя. И потому мы нервно собирались под непрекращающийся концерт отборного кошачьего мата. Наконец, все коробочки, мебеля и прочее было упаковано, перенесено и погружено. Оставалось собраться самим. И тут опять встал вопрос. Где везти кота и кошку? В кабине. Противный шофер категорически заявил, что вместе с котами у нас не повезет. Потому что потому. Почему он не обосновал? В грузовом отсеке тоже было нельзя. Незакрепленные переноски носило бы от борта к борту. Да и для котов это еще один стресс. И так везут непонятно куда, непонятно зачем. И кот уже высказал мне свое категоричное мнение, а кошка его поддержала. В конце концов удалось договориться, что все-таки они поедут в кабине, но в сумках. И сумки будут у меня на коленях. А то мало ли что. Кот и кошка высказались в духе, что сам он мало ли что. Но я быстренько на них зашикала, пока шофер не передумал. Дорога прошла весело под двойную музыку шансона. Из радио и в живом, так сказать, исполнении. Двухчасовая поездка за город для котов была сродни отправки в Сибирь. А потому кот пел что-то вроде «Владимирский централ, ветер северный», а кошка подпевала. За ее репертуар не отвечу, но, кажется, это было что-то из воровайков. К счастью, даже самая долгая дорога имеет свойство заканчиваться. Я не стала заносить переноски в дом, а сразу поставила их на травку в сад. Бедные мои. Они и не видели, что мир такой большой. После квартиры, где весь их выход на природу ограничивался за стеклянным балконом на восьмом этаже, эдакое животное разнообразие, разноцветие буквально оглушило их на минуту-другую. Оба сначала боялись выйти из своих клеток. Потом лапа за лапу, попеременно оглядываясь и вздрагивая, принялись обнюхивать территорию. Кот сразу же пошел выяснять, кто тут главный и если кто грознее и толще его. Оказывается, есть. И у соседского кота все это имелось и тоже в избытке, и вес, и самомнение. Что, конечно, вылилось в утробный вой и разбор полетов, у кого хвост длиннее. Кошка тоже пошла оглядываться. Трава была высокой, в траве сидели какие-то страшные твари и потирали лапками. Что это? Спрашивали меня ее полные ужаса глаза. Кто это большой зеленый с усами? Да, дорогая, усы у него побольше твоих будут, но вообще-то это кузнечик. И кошки их иногда ловят и едят. Я? Это? Ужаснулась кошка. Да ни за что на свете! Тебе надо? Ты и ешь. В общем, день был более чем насыщенным. Пока мы разбирали и все расставляли, было некогда общаться, но вечером... — Куда ты нас привезла? — орали кот, кошка, а иногда и муж. — Как тут жить? Все страшное, большое и непонятное. И газет нету! — это уже муж. — Ты видела этого негодяя? возмущался кот. Средь бела дня ни стыда, ни совести поднял хвост и пометил мою, я повторил, мою территорию. Это ж надо! Безобразие! Ну вот иди и разберись. Философски ответствовала уставшая я. Мое терпение тоже было уже на пределе, а по факту стремилось к нулю. Кот замок. Одно дело возмущаться дома в тепле и безопасности, Другое дело войти в открытую конфронтацию с противником. «Куда ты меня привезла?» — орала уже кошка. «Ты только посмотри на мои чудесные розовые пятки, мои изящные белые лапоньки! Они же все-все в грязи! О, Боже! Стыд-то какой! Мне их теперь и за год не вылезать!» Тут я пошла на хитрость. «Но что ты переживаешь?» Нормальные пятки, самые чудесные, мягенькие и красивые. Ну, хочешь, я тебе еще один шампунь куплю и чесалочку ту, которую ты приметила, а котику паштет с уткой. Коты довольно зорчали. Тут и муж робко поднял руку. — А тебе что? — Коньяк, кофе, газету. — Ну? — грозно спросила я. Да я бы и от простого ужина не отказался. Скромно потупился он. Но твоя идея мне нравится больше. В честь переезда коньяк пили все.